Глава 25. Эдисон. Мы с Хейли и Гэбриэлом закончили развешивать фотографии и сидим на полу в галерее, уплетая холодную пиццу из пиццерии Бэддиа. Уже за полночь мы проработали 4 часа. Когда Гэбриэл предложил сделать выставку, я и представления не имела, во что это все выльется. Но они с Хейли терпеливо готовили ее вместе со мной весь последний месяц отбирали фотографии, решали, какого размера их печатать и вставлять ли в рамку. Габриэл стаскивает свитер и бросает на пол рядом с собой. «Жарко», — говорит он и проводит рукой по волнистым волосам. «Мы держали дверь в выставочный зал закрытый, чтобы свет не проникал в переднюю часть галереи, поэтому с восьми вечера она уже была заперта. Холодная пицца и теплый имбирный лимонад — вот что нас остудит» говорит Хейли, откусывая от дряблого на вид куска пиццы, и мы все смеемся. Я смотрю на них и чувствую такой прилив благодарности и любви, что перехватывает дыхание. «Огромное вам спасибо, ребята! Вы мне так помогли!» «Естественно!» — говорит Хейли, обняв меня за плечи. «Мы же семья!» Гляжу в ее прекрасное свежее лицо и думаю, что скоро эта женщина станет моей заловкой и что она очень похожа на брата. Она приняла меня с распростертыми объятиями, и с ней я могу быть спокойна. С ней я чувствую себя легко и непринужденно. Несколько месяцев назад мы завели традицию — девишник вечером по четвергам. Каждую неделю она ведет меня в новый ресторан, чтобы я выяснила, что мне нравится. Мы были в тайском, индийском, китайском, итальянском, греческом, мексиканском, французском, испанском — Я обнаружила, что мне нравится разная кухня. Но пока что в фаворитах тайская, а сразу за ней индийская. Хейли превращает эти поиски моих предпочтений в развлечения и никогда не заставляет меня чувствовать себя глупо. Она из тех редких людей, которые умеют находить в человеке лучшее. И хотя мне кое-чего не хватает, с ней я чувствую себя целой. Мы почти доели покляпую пиццу, и тут входит Тэт и Блайт с двумя большими ящиками. «Доставка вина», — провозглашает Тед, а Габриэль вскакивает на ноги и забирает ящик у матери. «Отлично, спасибо, мам». «Не за что. Это белое. Вроде бы». «Поставишь в холодильник?» «Это я поставлю здесь». Тед ставит свой ящик на пол и осматривается. «Как успехи? Уже все закончили?» «Проходи, посмотри», — предлагает Гэбриэл, и мы с Хейли тоже встаём и следуем за ними. Мы останавливаемся в пятером на пороге маленького зала и смотрим, не произнося ни слова. Я знаю, Гэбриэл и Хейли горды тем, что получилось. Они приложили столько усилий от начала до конца, и я понимаю, что это и их выставка, и рада этому. Насчет Теда я не уверена. Кажется, ему не свойственно спешить с оценкой. Он думает и делает вывод с осторожностью. Если он еще не знает, из какого я теста, то, по крайней мере, соблюдает презумпцию невиновности, пока я не провинюсь». Блайт, конечно, стоит особняком. Вообще-то она включилась в подготовку, но без энтузиазма, как у остальных членов семьи. Она всегда немного настороже. «Выглядит потрясающе», — говорит Габриэль, подходя и обнимая меня. Блайт кивает. «Прекрасные фотографии, Эдисон. Сколько лет смотрю на эти мосты». Но твоя камера превратила их в чудо света. Спасибо, что решила выставить свои работы у нас. Меня переполняет благодарность. Одобрение Блайт значит для меня больше, чем хотелось бы признавать. Отважусь ли думать, что она сделала шаг в мою сторону? Спасибо, Блайт. Когда они вот так развешены, это действительно что-то особенное. Превосходит все мои ожидания. «Держу пари, что завтра после открытия тебе тотчас заговорят в артистических кругах», — говорит Гэбриэл, широко улыбаясь. «Почему-то мне становится неспокойно. Я чувствую себя хорошо в том маленьком мирке, который создала. Думаю о заказанном билете во Флориду. Как знать, что произойдет, если этот мир откроется слишком широко?»